Сергей, зачарованный предыдущей речью, и не обратил внимания, что в помещении появились еще два персонажа. Один из них, богатырского телосложения брюнет, с мертвенно бледным лицом и огромным двуручным мечом; другой пришелец, сухопарый блондин среднего роста. Голос принадлежал ему. У, нехорошо льбнулся Сла неш, поворачиваясь к ним и обнажая клинок близнец. сам обхараж и его весёлый друг теклис. Правда? Говорят, что только шутка Теклиса может заставить улыбнуться благородного монстра. Вижу в твоих руках достопочтенный лорд вампир прекрасный меч. И как ты нашёл нас? Я позвал Теклиса, чья шутка действительно веселит меня. Он умней и умеет пользоваться компьютером, глубоким басом ответил тот. Как вам древние позволяют дружить. Мы такие разные, продолжил Сланеш. Единство противоположностей в дружеще. Единство противоположностей, за своего друга ответил тот, кого Сланеш назвал Теклесом. Мы прекрасно дополняем друг друга. Жаль, что у тебя нет друзей. Ты не поймёшь нас. Что ж, я раз сторожен, серьёзно согласился Сланеш и задал вопрос. Но зачем вы мне мешаете, если четырнадцатый принц и поживет, древние закроют для нас этот мир. Это приказ. Просто объяснил Абхараш. Кто тебе может отдавать приказы? Те, кто создали меня, древние. Мне нравится видеть мир. А мне никто давно не отдает приказов. Вот я убил своего создателя. И стал свободен от его приказов. Что он говорит? Брезгливо спросил у своего спутника богатырь. Всё простенько. Говорит, что у него нет совести. Объяснил тот. Плохо, очень плохо. Покачал головой обхараш. Без совести нельзя жить. Это пакость какая-то. Как иногда ты умеешь попасть в самую точку, похвалил его Теклис. «Все взял во вторую руку меч Сланеш. Деспот закончен. Пора тебя прикончить, время дорого. Меня и так долго путал этот гном со своими идиотскими камнями. Слава и смерть, ты перестал болтать непристойности. Поддержал его намерение обхорож, берясь второй рукой за меч. Ты отличный боец. Я потрачу на тебя много времени, зло констатировал Сланеш. Очень много флегматично согласился Брюнет. И они сдвинулись в самый центр зала, держа мечи на вытянутых руках перед собой. Таклис отошёл в сторону, достал мобильный телефон и набрал номер. Телефон Сергея зазвонил. "Это я", сказал он в трубку, не дожидаясь вопроса. "Передай трубку девушке", приказал блондин. Молодой человек передал телефон ничего не понимающему менеджеру.